Глава 18. Двуликий бог плоти Валир. Часть вторая. Гуманоидные боссы – самое сложное в ингейме. Неудобное для попадания тела в купе с разумным мышлением в разы повышают шансы на скоропостижную смерть. Благо единственный плюс ситуации с двуликим его двуручный меч. Мне, как полагающемуся на ловкость иллюзионисту, будет весьма просто предугадать атаки таким огромным оружием. Магнус закинул оружие на плечо и, под тяжестью гнева, с трудом выпрямляя трясущиеся ноги, медленно двинулся в мою сторону. «Да он же его еле тащит! Быть может, еще не все потеряно? Тем более, у меня всегда есть три козыря, кои в данной ситуации я использую при первой реальной опасности». «Для начала нужно его прощупать». Вместе со страхом сознание обволакивал азарт обычного игрока. «Я создал три копии и приказал преодолеть разделяющие нас врагом несколько метров». Выкачившие всю ловкость миражи за пару секунд сократили дистанцию до дальней боевой и взяли двуликовое выцепления. Первый отдал приказ на атаку. Одна из копий безрассудно бросилась на врага с двуручником. Прекрасно читающий ситуацию, он подкинул оружие плечом, перехватил рукоять двумя руками и с разворота разрубил врага по диагонали. Клинок вонзился в землю и поднял клочок мокрой земли в воздух. Ш «Что это?» Сквозь шум дождя я услышал странный звук. «Хруст?» Мираж моментально исчез. «Нет, вряд ли, ведь копии не издают подобных звуков». Я медленно продвигался к врагу в окружении десяти иллюзий. «Второй, третий?» Два миража одновременно совершили выпад серебряным мечом. Магнус попытался вытащить меч, однако напряженные для этого руки переломились в двух местах И сквозь порванную плоть явили две белоснежные кости. Все же это был хруст, я поразился. Но почему он получает такой урон? Однако боеспособность рук не прекратилась вместе с переломом. Все еще способны ими двигать, мечник вновь схватил гнев и с видимым напряжением вытащил его из земли. Горизонтальный удар оставил в воздухе остаточные линии синих трещин, разрубил одну из копий и резко перетек в полет выпущенного из рук оружия. И вновь послышался хруст. У Магнуса сломались кисти. Вторая иллюзия все же пронзает обезоруженного врага в плечо. Однако тот же получает удар локтем и отходит на пару шагов назад. Двуликий вытащил торчащий из тела кинжал и вонзил в глотку ошеломленной копии. Пока ничего сложного. Я практически приблизился на боевую дистанцию. Очень медленный, все атаки предсказуемые. Ухмылка взыграла на лице. И снова я оказался сильнее. Атаки длинным и увесистым мечом неэффективны против армии легких разбойников. На языке чувствовался вкус победы над глупцом. Магнус вновь закинул меч на плечо и двинулся в мою сторону на сей раз чуть быстрее и с меньшей дрожью в ногах. Я создал семь копий и отправил их в атаку, попутно встраиваясь во все пополняемый океан иллюзии. Первый мираж совершил прямой выпад со спины. Однако враг ловко отошел в сторону, выпрямил руку и по инерции всадил навершие в глаз оппонента. Второй фантом скрылся в исчезающем трупе первого и разрезал лопатку дволикого. Мечник опустил меч, схватил голову нападавшего и вонзил ее в острую гарду вставшего оружия. «Воу!» — глухо заорали зрители от вида выдернутой челюсти. «Ну да, все же иллюзии довольно хлипкие». «Ах ты дрянь!» — сжал я челюсть. «Все, атакуйте!» Пять фантомов с синхронной точностью вскинули мечи и бросились на безоружного Магнуса. Не теряя ни единой секунды, он схватился двумя руками за гнев, принял боевое положение и с помощью мышц спины и рук вытащил застрявший в земле меч, являя зрителям красивый эффект остаточных синих линий. Двуликий опустил смотрящий в небо клинок. Каменное лезвие разрубает иллюзию надвое и вновь вздымает клочок земли, оставляя в пространстве мерцающую волну синих трещин. «Видимо, у всех грехов этот эффект». Я восхищался красотой рисунка. «Однако этот идиот слишком медленно. Магнус перехватил меч и на развороте отрубил голову второй подбежавшей копье, попутно опуская оружие, отправляя в корпус еще одному врагу. «Какого черта!» — зарычал я от вида слабенького фонтана крови. Очередной мираж подбежал к врагу и пронзил того в плечо, ощущая в ответ мощный хват за нижнюю челюсть. Пойманная копия тут же вскинула кинжал для атаки, но Двуликий успел перехватить оруженосное запястье и вонзить оружие в висок собственного же владельца. «Ах, это паршивая дрянь!» — перекосило на миг лицо. «Твоей девушке должно быть вот нравиться любить ничтожество, да?» — послышалось рвущее эхо в голове. «Внимание, вы тяготеете к предписанной вам судьбе!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся я. «Имя не обманывает, двуличная погонь!» Я перехватил кинжал поудобнее. «Битва с тобой принесет мне небывалое наслаждение!» Бой ни на секунду не прерывался даже во время диалога. Магнус успел подобрать двуручник и встать в боевую стойку, а подбежавшая сбоку копия вонзила кинжал в правую лопатку и прокрутила рукоять до щелчка, отчего взрыв ядовитого снаряда покрыл тело мечника дымкой. «Все в атаку!» — указал я пальцем на Двуликова. «Я убью эту дрянь! Я покажу любимый прекрасный поединок!» «Я покажу миру свою истинную мощь!» «Я...» Ноги сорвались в бег до врага. «Я разорву его на части!» Левой рукой Магнус поймал диагональный удар мечом и тут же вонзил гнев в хлипкое тело клона. Но из-за недостаточного размаха клинок увяз крото чаще плоти и позволил двум копиям взорвать ноги Тволикова. «Это шанс!» — подумал я и активировал замещение на одном из клонов позади врага. Усиливавшемуся дождю все же не удалось заглушить звук телепорта, отчего оппонент едва успел наклонить голову и не получить взрыв внутри черепа. «Однако я готов поклясться, что раньше бы он не успел». «Дерьмо!» — выкрикнул я и замахнулся рукой для горизонтального удара. Враг без труда это заметил и схватил напряженное предплечье. Резким рывком вниз он вонзил мою кисть в свое плечо и выбил блестящий в каплях серебряный меч. Летящее оружие едва коснулось земли, как его поймала молниеносная рука Двуликова. Магнус секунду накапливал силы, затем распрямил ноги и перепрыгнул двух стоящих спереди клонов. Теперь я уверен, в начале реванша он был слабее. Даже мне со всей доступной ловкостью не удастся за несколько рывков на четвереньках преодолеть десяток метров. «Жаль, я хотел кинжал выхватить, эту позорную безвкусицу!» кому даже не нужно поворачиваться для разговора со мной. Внимание, вы тяготеете к предписанной вам судьбе. В следующий раз сменится характер вашего ИИ. Тварь! Зубы заскрипели от нестерпимого гнева. Ты поганая тварь! Ох, ты злишься, Аксель? Чувство неудержимого гнева. Ощущение терзаемого изнутри желания битвы. Трясущиеся в предвкушении руки. Как же давно я этого желал. Я всегда этого желал. «Вся моя жизнь — битва с двуличной тварью. За ее пределами нет звуков, красок зеленых джунглей за спиной мечника, нет дрожи в уставших руках, нет ничего!» Даже шум надоевшего дождя уже более не слышен. Вместо него рассудок заполняет лишь биение сердца. Хотя, Я пожалуй, не буду останавливать. Мне нравится твое отчаяние. Суперпозиция! «Активация ультимативной классовой способности» Все клоны вокруг меня в миг исчезли. Давай, Магнус, покажи мне все, на что способен. Брызгал я слюной. Рядом с оппонентом во вспышке телепорта появился один Мираж, потом второй. А затем волна одинаковых копий заполонила вокруг весь стык между пустыней и лесами. Его меч здесь, а мой дешевка за пару золотых. Усиленные клоны в миг порвут безоружного врага. Затуманенное битвое зрение уже давно не видела капель дождя. Я буду наслаждаться видом втаптываемой в землю крысы. Боже, как же прекрасно сражение с этой поганой тварью! Все мое внимание устремлено лишь в одну точку. В нахождения будущей жертвы. Ни зритель, ни блеск стали на серебряных клинках ничего не увлекало, мой взгляд, сильнее синевы заклятого врага. Прекрасное, а между тем ненавистное сияние маски и меча. Меча, что со звоном трескающихся камней взлетел над землей и устремился в толпу клонов. Какого? Лишь благодаря свисту возле головы я успел уклониться от клинка. Острие двуручника пронзило по меньшей мере троих, и в самом конце молниеносно развернулось рукоятью в ладонь Магнуса. Две сияющие точки загорелись с большей силой, и одним взмахом двуликий четвертовал пятерых ближайших врагов даже получившие часть моей силы. Они все еще не проходили проверку на телосложение и погибали от тандема остроты клинка из-за предельной силы его носителя. «Ха!» — выкрикнул Магнус вместе с ледяным взрывом. «Усилил крысяк!» «Как он умудряется разговаривать во время боя?» «Все не понимал я». Очередной взмах своих хендеров взбивает землю и на пару секунд оставляет на своем пути тонкий рисунок прекрасного боя. Мое участившееся дыхание окончательно лишает мир красок и оставляет на их месте лишь жажду крови. Каждое движение врага, каждый взмах гневом и каждый вскрик боли ненавистного Магнуса, каждый элемент рисунка вызывает дрожь и пульсацию эйфории в увлеченном сознании. Один из клонов вонзает меч под ребро двуликого и тут же лишается части черепа. Второй мираж с трудом уклоняется от опущенного гнева и пронзает лопатку врага артефактным кинжалом. Однако неимоверная сила Двуликова позволяет тому выскочить из зацепления и кульбитом оттолкнуться от плеча одной из иллюзий. «Не уйдешь. я выставил руку и сжал кулак. Все клоны исчезли и в таком же положении появились вокруг приземлившегося мечника. «Суперпозиция — контроль усиленных клонов в любой точке обозримого пространства. Один из моих козырей». «Слабо, Акси, очень слабо. И это весь твой козырь?» Один клон совершал укол в голову, второй с размаху ввел меч в торс, но упавший на четвереньки враг пропустил мимо себя оба удара. Слева от мечника появился мираж и уже было вонзил в затылок острый каблук, как влетевший в толпу свой хендер порушил все планы и разом пронзил четыре миража. Магнус отскочил от укола и выпрямил свободную от меча руку. Резко поднятое тело придало дополнительное ускорение серебряному клинку и позволило без труда вспороть живот диагональным ударом. Поднятый вверх клинок двуликий опустил за спину и использовал как противовес для заднего кульбита. Два клона скинули мечи для рубящего удара, но Магнус успел уклониться и полосануть лицо одного из них, попутно нарываясь на выставленный сзади кинжалы, и спарывая спину. Но даже с усилением он не справляется. Прекрасно! На лице взыграла скал. «Страдай, поганая дрянь! Я ликовал!» Но все надежды порушились вместе с влетевшим в руку гневом. Одним лишь движением Магнус разрубил десяток окруживших его клонов. Затем еще и еще. Сколько бы я ни создавал, быстрое движение неподъемного меча без труда кромсали исчезающих фантомов. Летели головы, отрывались конечности, алая река заполняла землю ближайших лесов. «Прекрасно!» Село дрожало от видимого удовольствия. «Это прекрасно!» «Приветствуем вас в мире ангейма, Локи!» Я ликовал. Следы иллюзии исчезали спустя пару секунд после смерти. Однако арену все еще заполняли трупы и кровь. Магнус убивал клонов быстрее скорости их исчезновения. Все пространство озарило синева прекрасной бойни. Всплески капель, вырванные клочки земли, звукорующиеся плоти. Все складывалось в изумительный рисунок битвы Двуликова. Поганого. Жалко уничтожество. «Нет, суперпозиции мало. Я двинулся в сторону врага». «Без меня клоном не справится. Все конечности дрожали от нестерпимого желания. С очередным взмахом Магнус отрубил ноги трем копьям и на секунду очистил площадку вокруг себя. «Какое же это ничтожество!» — кричал я. «Поганая, никчемная тва...» Двуручником он разломил надвое отнятый у меня меч и оставил после рукояти лишь десятых сантиметров серебряной стали. «И что, мне плевать на этот мусор!» -хо -хо -хо, а я не ради тебя это делаю, засмеялся он. Девушки хлипкие создания. Гнев даже не успеет насладиться страданием. Что ты? Этим я собираюсь спороть живот твоей прекрасной возлюбленной. Сейчас она наблюдает за унижением любимого парня. Однако через полчаса ее ждет вид собственных внутренностей. Забавно, не про. Мир ужеца, заорал я. Небо окрасилось в дневные краски. Земля сформировала бетон подвала, вокруг воздвигли стены. блюдак! Тело трясло. «Ничтожный, двуличный отброс!» Перед распахнутыми глазами всплывали самые ужаснейшие виды пыток. «Я хотел лишь убить тебя, но теперь...» «Глаза! Сначала я вырву глаза. Я лишу его одного из органов чувств, дабы обострить другие. Я буду освежевывать его медленно. Заставлю сожрать собственную кожу в абсолютной тьме». «Три дня, что он проведет со мной...» «Прекрасная я мысль!» Я упал на колени от нестерпимого звона в ушах. «Больше! Мне нужно больше твоего гнева!» Пространство вокруг заребило и вновь предстало в обличье бессолнечной арены. «За что?» Я все еще держался за уши. «Как ты...» На границе сознания зарождался страх. Стоило лишь поднять голову, как опыта Локии едва удалось встать на мостик и уклониться от подлетевшего Магнуса. С раскрытыми от шока глазами я встряхнул головой в попытке сбросить маячившие перед лицом остаточные линии гнева. «Я не услышал двух шагов. Я ничего уже не слышал!» «Глупец, Аксель!» Пролетевший мимо двуликий остановился лишь благодаря обломку меча. Он вонзил его в землю и оставил за собой долины тонкеров. Меж тем закончилось действие суперпозиции. «Теперь я не сбегу. К как ты это сделал?» «Я создал вокруг десяток клонов и приготовился к бою». «И, и все, все же мы встретились после поединка!» Ярость потихоньку отступала. А на ее место возвращались краски мира и звук успокоившегося дождя. Шаг. Мечник дал телу толчок и поднял за собой облако грязи. Второй. Он разогнался до моей максимальной скорости и породил в пространстве громкий хлопок тяжелой поступи. Третий. Семь клонов не успевают уклониться от горизонтального взмаха двуручного гнева. Однако огромный опыт берет контроль над телом и создает под ногами сидящего клона, от которого я оттолкнулся и пролетел в миллиметре от пульсирующих линий гнева. «Что это за скорость?» Крики толпы только сейчас дошли до моих ушей. Магнус вновь вонзил осколок меча в землю и по инерции крутанулся в обратную сторону, тут же упираясь ногами в мокрую землю. «Что это за стиль боя?» Совершив роковую ошибку, я оттолкнулся от созданной в полете иллюзии и с трудом приземлился на землю. Громоподобный рывок. Магнус пролетает в нескольких сантиметрах над землей и вспарывает мне бок. Силуэт у мечника вновь едва удается вонзить обломок в землю и остановиться. Да, это и впрямь была ошибка. Не стоило терять двуликого из виду. В нескольких сантиметрах от меня, на четвереньках, стоял самый настоящий зверь. Ранее я удивлялся неведанному до этого стилю боя. Однако теперь четко видны все параллели. Люди не могут так сражаться. Так сражаются лишь безумные звери. Согнутый и тяжело вздымающийся корпус, казалось, порождал свойственный мертвецу хрип. А безостановочно дергающаяся голова манила сиянием двух синих огней. «Просто так я не сдамся!» Вокруг появилось тридцать клонов. «Похвально, но слишком поздно. Ты лишь мешаешь. Мне нужна гордыня!» Пульсации меча походили на биение сердца владельца. Двулики с грохотом оттолкнулся от земли. «Нападает!» «Теперь я с трудом реагировал на каждое движение врага». За один рывок он подлетел к группе клонов и на разгоне разрубил всем иллюзии размашистым диагональным ударом. Придержав гнев и не позволив тому приземлиться, Магнус вонзил осколок меча в землю и прокрутился на месте. Вместе с глухим свистом рассекаемого воздуха я услышал песню рвущейся плоти. Он отрубил ноги стоящим передо мной иллюзиям. «Момент! Нужно подгадать момент!» Каждое движение врага порождало несравненную музыку боя. Каждый взмах — звон ветра. Каждое попадание — звук сочащейся крови. Каждый рывок — громоподобные хлопки. «Все мое существо вопило от ужаса Двуликова, однако разум не терял ни мгновения для поиска подходящего момента». Двуликий вонзил ноги в землю и с трудом остановил прокрутившееся тело. Вместо одышки он вытащил обломок из мокрого грунта, опустил гнев и за рывок сократил между нами дистанцию. «Сейчас!» Используя замещение, я подставляю под укол серебряного осколка одного из склонов. «Сзади раздается дребезжание камней». Реакции Локи едва удается поменяться местами с очередным миражом и спастись от летящего Свойхендера. Давно прекратившийся дождь окончательно раскрыл треск телепорта, а посему и на каждый мой скачок Магнус успевал реагировать. «Я уже говорил о музыке боя Двуликова. Что ж, теперь и я стал ее частью». Скачок, взмах, треск. Хлопок подбитой земли, гром иллюзорного взрыва. «Такова песня сегодняшнего боя». Да, некоторым иллюзиям удавалось достать мечника, но его запредельное телосложение позволяло закрыть глаза на все уколы и рваные раны. Солба капал пот, руки тряслись от напряжения, а враг все продолжал натиск. Вновь окруженный, он без труда выпрыгивал вместе с мечом, вновь становился на четвереньке и за один рывок разрубал половину миражей. На месте каждого трупа красовались остаточные синие линии. Единственное, что мне оставалось — уклоняться. «Я не выдержу ни одного удара, и даже блеск нерушимого истока мне не поможет». Магнус вновь подлетел к редеющей группе иллюзии и неожиданно вонзил обломок в землю, останавливаясь в метре от готового к смерти врага. Я не знал, зачем он это сделал. Однако проблеск света породил брешь в пелене безнадежности. Я увидел шанс на атаку. Сейчас! Замещаюсь с ближайшим клоном и без раздумий устремляю клинок в шею Двуликова. Кинжалу оставалось преодолеть жалкие несколько сантиметров до шеи врага. Послышался хруст. Лицо обволокли нестерпимо мощные пальцы. Двулики вывернул руку в обратную сторону и схватил меня за голову. «Замещение, быстрее!» На огромной скорости он вонзил меня в землю. «Ха-ха!» Выхаркнул я кровь и почувствовал отрыв от земли. «И еще удар! И еще!» «Магнус вбивал меня в землю, как тряпичную куклу, и вызывал перед глазами предсмертное состояние». «Замещение!» С трудом командую и меняюсь местами с ближайшим миражом. Но он только этого и ждал. Вернувшись на место рука уже давно не представляла переломанную на ветвь, а потому без труда схватила торчащий из земли гнев. Только мои ноги коснулись земли, как громоподобный хлопок ознаменовал появление силуэта сбоку от группы клонов направленная в полет лезвие разрубает крывшие меня иллюзии и задевает грудь оригинала. Создаю иллюзию как можно дальше и перемещаюсь на ее места. Магнус вновь вонзает обломок в землю, по инерции прокручивается с выставленным мечом и отрубает мне ноги. «Это не я ждал ошибки врага, а он!» «И он дождался!» «Аксель!» — кричит знакомый женский голос. «Дорогая!» Взгляд устремляется на онемевшие конечности. Вместо ног я видел лишь обрубки с торчащими костями. «Прости, Алиса, но я проиграл». Дволикий оставляет обломок в земле, отталкивается от него ногой и кульбитом разгоняет синий рисунок. «Еще секунда, и меч разрубит меня надвое». «Вот и все». Внимание вновь приковала красота сияющей синего рисунка. «Давно уже я не умера...» «Внимание! В вашем регионе появился мировой легендарный босс». «Гордыня, третья стадия. Отмена приказа!» — прогремел голос на всю арену. «Внимание, вы вышли из области приказа Атабу. Вы можете покинуть арену, однако теперь вам могут помешать напрямую». «Приказ Хроностатис». Магнус застыл в воздухе. Я запрокинул голову и увидел выставленную руку принца. Его каменная корона с каждой секунды распространяла трещины на лице сереброволосого юноши, но невольно порождала сравнение с трескающимся сосудом. «Ты посмел меня обмануть? Ты посмел использовать искомый мною гнев? Ты оскорблял, лгал, вертел вокруг пальца и насмехался надо мной!» Голос гордыни усиливался с каждой секундой. «У такой крысы может быть лишь одна участь!» Потусторонний рев заставлял всех зрителей позакрывать уши и пасть на землю от нестерпимого звона. «Приказ — остановка сердца!» Мечник вернулся из временной петли и замертво полназим. «Поздравляем вас с победой на императорском турнире! Вы убили последнего врага!» Арену поглотила тишина. Тихий ветер кружил над зрительскими трибунами. Тысячи людей не осмеливались вымолвить и слова а грозовые облака, оказалось, раступились перед могуществом ужасной гордыни. «Ну же, хлопайте новому победителю!» Неуверенно, словно редкие капли вот-вот дадут начало проливному дождю, на зрительских трибунах зародились первые хлопки. «Я победил?» Без ноги, стекающей кровью, я смотрел в безоблачное небо. «Нет, сегодня я проиграл!» Ухо взыграла взыграла на измазанном кровью лице. «Я проиграл в честном б. Пространство озарило ярко-синяя вспышка. «Внимание! В вашем регионе появился мировой босс! Воланд — неконтролируемая ярость!» По ушам ударил рев. Казалось, по силе он превзошел даже приказ гордыни. «Тварь!» Пространство вокруг дрожало от потустороннего вопля Магнуса. «Поганый отброс! Позор всей нашей семьи! Приподнявшись на локтях, я замечаю две вспышки телепорта рядом со истекающим синей лавой мечником. В последнюю секунду перед исчезновением всей доступной мне реакции удается уловить три человеческих силуэта возле поднявшегося монстра. То был молодой принц, держащий сестру за руку, и девушка со ослепительно рыжими волосами по плечи в окружении двух слизней и летучих мышей». Вспышка и появившийся синий портал на миг окрашивается в темно-бордовый цвет. А четыре человека навсегда исчезают из пустынной арены. Во всей столице повисла тишина. И неизвестно, служил ли тому причиной гнев Магнуса, или же все жители чувствовали ярость оскорбленной гордыни и приближающуюся войну.